Глава 18. Во дворе огромного, на целый квартал строящегося панельного дома, стоит синий гусеничный подъёмный кран. Настреля его, как клюв, висит клин баба. Кран бросает этот многотонный, блестящий стальной стержень прямо в твёрдую, промёрзшую за зиму землю. Бум! Глухой удар. Почва дрожит, рахлится. Чёрный экскаватор со скаленными толщиной с руку зубьями ковша подхватывает эту землю, швыряет в стальной кузов грузовика. Растёт канава под теплоцентраль. Дубравин смотрит на это действо с высоты четвёртого этажа, и ревущие машины кажутся ему ископаемыми чудовищами, убежавшими из музея палеонтологии и ворвавшимися на стройку. В ярости они пока рвут землю, Но через минуту должны ринуться друг на друга или на людей. Эй, Сашка, ты чего? Куда пропал? Иди на перекур. Слышит он сверху голос звиньевого дяди Фёдора. Он перестаёт смотреть на ревущих механических монстров и поднимает глаза на город. Район, где они сейчас работают, застроен маленькими частными домами, садиками, сарайюшками, заборчиками. Ех, серая панельная многоэтажка возвышается в почти сельском разноцветном пейзаже, как несуразная каменная пирамида, разрушившая все понятия о соразмерности и гармонии. Интересно, как изменится характер людей, которые из вот таких беленьких домиков переселятся в наши каменные панельные громадины. Ведь в одну такую дамину можно заселить целую деревню, а запланирован тут большой микрорайон. И все дома будут почти одинаковые. Эх, вздыхает Дубравин. Будут ли нас в них вспоминать добром или злом? Вроде жизнь их облегчится: не надо печки топить, воду таскать из колонок на улице. А с другой стороны, эта жёрка, она и есть эта жёрка. Ладно, пойду к ребятам, что-то они там хохочут. И почему ему не хочется быть монтажником? Работа на свежем воздухе по четвёртому разряду можно рублей 250 замолотить. Квартиры дают на домостроительном комбинате, а всё равно тоска. Потому что, как представит, что всю жизнь, всю свою единственную и неповторимую жизнь он будет кричать: "Май, навира, и ставить, ставить, ставить эти бетонные коробки на землю". Так с души воротит. Сегодня на стройке простой. Что-то случилось на комбинации, и поэтому панели поступают от случая к случаю, неравномерно. Вот всё звено монтажников в очередной раз собралось на перекур в большой гостиной трёхкомнатной квартиры, состоящей пока только из железобетонных наружных панелей. Травят байки и анекдоты. В центре стоит дядя Фёдор, небольшого роста, пожилой, с седой трёхдневной щетиной на щеках, но жилистый, твёрдый мужик. одет в черную фуфайку и ватные штаны. Он здесь самый старший. Рядом с варной Мишка Романов в особой, зеленой, толстой, негнущейся робе. Розовые от холода щеки его гладко выбриты, руки с длинными, как у скрипача, пальцами в ссадинах и царапинах. Он зябко прячет их, то подтягивая в рукава робы, то засовывая в карманы куртки. Подпирает стенку плечом хмурый кореец Валерка Хан. Стоит, покуривает сигаретку в руку. Он помощник звеньевого. Рядом присел на корточке, белобрысый, с золотой фиксой, недавно поставленный, Витька Палахов. Ему лишь бы над кем-нибудь поржать. С муглолицей татарин, бетонщик Наиль, то и дело выглядывает за окошко, ждет с минуты на минуту машину-бетономешалку. Разговор о женской верности. Самые верные жены — это бывшие шлюхи. откинув вверх свою похожую на рыцарское забрало сварочную маску с окошком уверенно доказывает романов они нагуляются по полной программе и тогда уже успокаиваются добрости «Да машет рукой и окидывает всех снизу синим пламенем своих наглых глаз ведька полахов уж сколько я их знаю уж и замуж по выходили а всё равно ещё в случае потрахаться что вы вообще можете понимать в женщинах Дядя Фёдор, смахивая с рукава фуфайки цементную пыль, как всегда, начинает скрипучим голосом длинный рассказ быль. У нас в карлаге сколько хочешь историй было, и про любовь и так. С нами тянул срок один паренёк, красивый, просто нет слов. 10 лет получил Приосев и Весереёновичу. Оказывается, он с его дочкой вместе в школе учился. Ну и слюбились. Вот папаша его и отправил туда, куда Макар телят не гонял. Как только стали номер, его через 2 недели освободили. Вот любовь. А то ещё история была с одним мужиком. После зимы работал он на расконвойке. А рядом с ним целая бригада баб. Тогда в лагерях всякие были, и красивые тоже. Ну, короче, туда-сюда стали они к нему подкатываться. Видят, что мужик с голодухи еле ноги ворочает. Начали его подкармливать всей бригадой. Наверное, месяца два так продолжалось. Воспрянул он. Тут-то они к нему дружненько всей бригадой и пристроились. Как-то смотрю, он в барак приходит, глаза запали, под глазами синие круги. Я потом ихнюю бригадиршу встретил и говорю. «Вы шо делаете, бабы? Разве ж так можно? Заездили мужика?» А она в ответ. «Да это мы с голодухи сорвались по первой. Сейчас-то у нас все устаканилось». Они график составили, всё чин-чинарём. А почему сами не доедали, а его поддержали? Потому как это жизненная потребность человека. Надо ему, а вы тоже мне, знатоки. — Эй, мужики! — раздаётся снизу голос тётки Натальи. — Что вы там, уснули? В панели пришли? Дядя Фёдор мечется к оконному проёму, посмотреть. В аккуратный промежуток между домами осторожно втягивается тяжёлый трейлер, загруженный панелями. Вот он свистнул воздухом в тормозной системе, поднял пыль при торможении, остановился. Усатый водитель выглянул из окошка. Эй, ребята, где здесь бригада Мукашова? Панели привёз. Вот сволочи. Вургался дядя Фёдор. Мы с утра стоим, а им всё везут и везут. А как же? Им надо национальный кадр поддерживать. Откликнулся сварной Романов. А что, Фёдор сидел, что ли? Улучив мгновение, потихонечку спросил Сашка Валер Кухана: "А за что? Ты, парень, таких вопросов не задавай. Время такое было". Хан притушил и бросил сигарету в окно, проследил за её полётом и добавил: "Это было так давно, что никто и не знает за что". Но мужик он справедливый, хотя и крутой. Тебя с трополя он как гоняет. Ему уж на пенсии давно пора быть, но он не хочет уходить. Монтажник от бога. Наверху появился бригадир их комплексной строительной бригады. Вася Беседин, коренастый, лысый, морда красная от холода, в прорезиненном плаще, сапогах и кепке с пуговкой, он похож на одетого бобра. Поеду ругаться в контору, в сму Дрожащимися от ярости руками бригадир достал беломорину и швырнул пустую пачку на пол. Это ж надо, совсем одурели. Всё тащат для бригады Мукашова, а мы будто и не люди вовсе. Национальный рабочий класс создаёт своих героев. Дядя Фёдор поднёс бригадиру огоньку. Вася глубоко затянулся, чуть успокоился, снял кепку. Лысина под нею, в отличие от багрового лица, была желтая, с редкими волосками впереди и на макушке. Он почесал ее и добавил, крепко выругавшись. «Это политика разве? Панеля в первую очередь у разу. Лучшие люди у разу, наряды закрывать хорошо у разу, а мы что? Что, мы хуже работаем, чем его бригада? Ну скажите мне, мы хуже, что ли?» Обратился он к окружающим. «Нам детей кормить не надо?» Все вокруг потупились. промолчали. Они знали, что их бригада работает нисколько не хуже. Тем более сейчас они и люди Мукашова перешли к конвейерному методу сборки многоэтажек, где всё завязано на поставки с комбината. Если раньше панели сначала складировали, а потом из них собирали дом, то теперь они должны ставить их прямо с машин, строго по графику, этаж за этажом. А тут какой уж эксперимент, когда вовсе нет поставок, ни по графику, ни без него. Обидно, что пока они стоят, к Мукашову уже пятый трейлер пришел. Потому что он казах. Партия поставила задачу создать национальный рабочий класс. Идет это дело туго. Сыны степей на стройках и заводах работать не хотят. Менталитет такой. Поэтому тем, кто идет в рабочие, создают тепличные условия. А из более-менее толковых искусственно выращивают героев и маяков. Глядишь, под шумок и другие подтянутся. Ну и рапортовать в Москву надо. Дело молодёд и пастухи уже переквалифицируются в строителей, токарей и слесарей. Может, для общей политики оно и важно, но для конкретных живых людей обидно. Чем они хуже? И почему должны меньше зарабатывать? Мукашовцы уже на седьмом этаже, а они с четвёртого никак не вылезут. Бригадир пошумел, пошумел, и хотя понимал, что скандалить бессмысленно, все-таки сел в попутный «КамАЗ» и поехал в контору крутить хвосты. Вернулся он через пару часов, красный как рак, даже не красный, а багрово-красный, с сизым отливом. Молча прошел в свой синий вагончик, посидел там, попил водички и вылетел, как вихрь на стройплощадку, где и разрядился. «Ну что рассялись-то? Давайте хоть мусор на втором этаже начнем убирать! Дубравин с Романовым возьмите кувалды!» Пробьете в вентблоках новые отверстия. Палахов с ханом, поможете на Илю, бетон пришел. Не надо было те блоки в санузлах ставить, они же неправильные, окошко не там. А теперь корячься, пробивай, — заныл Романов. Какого черта? — сорвался бригадир и чесанул отборным матерком. Не нравится работа? Убирайся к Мукашеву. Да я чего? Да я ничего. Ну тогда молчи, сам что ли не знаешь, как было? Вместо нужных венблоков вставили те, что присылали с комбината, так сейчас хоть 4 этажа имеем, а то вообще сидели бы лапу сосали. Вот пока есть время, надо слева пробить отверстие, а те, что справа, замазать и заштукатурить. Ну, идите. Уже более примирительно добавил он. "Эй, да, Сашка", сказал Романов, снимая свою маску и подхватывая цельнометаллическую сваренную из кусков арматуры кувалду. "Мы же монтажники, Ехидно заметил Дубравин, надевая грубые рукавицы. Так бригада у нас всё равно комплексная. Не заметив подначки, ответил тот. И бетон, если надо таскать по подвалам будем, и шпонки забивать раствором, и кувалдой паорудуем. Пошли. Брызнула из-под кувалды бетонная крошка. Поднялась столбом цементная пыль. Тук-тук. Сначала бьёт один, потом другой. Вот такой конвейер получается. робили дырку, умотались, взмокли, перешли этажом выше, присели у стеночки передохнуть. И что так всегда было? спросил Сашка. Ну, с этой бригадой Мукашова. Я раньше у него работал. Сам-то он мужик нормальный, укашов-то. Знаешь, рукастый такой, на любую технику сел, поехал. Его начальство разбаловало. Тянет, хочет героем сделать, чтобы, мол, в нашем сму был герой социалистического труда. Вот ты создают условия. Ну ладно, встали, надо все этажи сегодня пройти, а то Вася орать будет. А остальные что делают? Он всем найдёт дело. Знаешь, а я, пожалуй, про это безобразие в газету напишу. Пусть задумаются. Да брось ты, Сашка. Кто это напечатает тебя? А я всё равно напишу. Нельзя так. Ну смотри сам, соньёк.